Глава двадцатая. Рассказ Колина Лэмба. Сразу же по прибытии в Лондон я явился к Беку. Он ткнул в мою сторону сигарой и милостивым тоном признал. «А в этой вашей идиотской идее касательно полумесяцев обнаружилось кое-что действительно полезное. Значит, я наконец что-то обнаружил, так? Я не стал бы заходить настолько далеко. Ограничимся только тем, что скажем «возможно». Наш инженер-строитель, мистер Рэмси, из 62-го номера по уилбрем Крессенд, оказался далеко не прост. Последнее время занимал очень интересные должности. Фирмы подлинные, однако лишенные заметной истории. А если какая за ними и обнаруживается, то достаточно странная. Рэмси снялся с места по короткому приглашению примерно пять недель назад и отправился в Румынию. Кажется же, не он говорил нечто другое. Вполне возможно. Однако поехал он в Румынию и сейчас находится там. Нам хотелось бы разузнать о нем поподробнее. Так что берите ноги в руки, мой мальчик, и в путь. Я приготовил все нужные визы и отличный новый паспорт. На сей раз вы будете Найджелом Тренчем. Кстати, освежите свои познания в области редких балканских растений. Теперь вы ботаник. Особые инструкции будут? — Нет, мы назовем вам явку, когда вы получите все бумаги. Найдите все, что сумеете о нашем мистере Рамсе. Полковник строго посмотрел на меня и усмехнулся сквозь облачко сигарного дыма. — Не вижу на вашем лице понятного в таком случае удовольствия. — Когда твои подозрения оправдываются, это всегда приятно. Уклонился я от ответа. — Правильно назван полумесяц, только номер неправильный. 61 занят ни в чем не повинным строителем то есть неповинным с нашей точки зрения. Старина Хэнбери дал неправильный номер, однако все же оказался не вдалеке от истины. А вы проверили всех остальных или только одного Рэмси? Да я на лодж как будто бы чист, как сама Диана. Кошки, кошки и еще раз кошки. Некоторый интерес представлял Макноттон, отставной профессор, как вам известно, математик, даже блестящий, как мне кажется. Довольно внезапно оставил свое место, сославшись на плохое здоровье. Полагаю, что это вполне возможно, однако мне он показался крепким и бодрым. Похоже еще, что он порвал со всеми своими прежними друзьями, что достаточно странно. — Наша беда заключается в том, — проговорил я, — что мы начинаем считать все происходящее вокруг в высшей степени подозрительным. — В ваших словах, безусловно, кое-что есть, — проговорил полковник Бэк. Знаете ли, Колин, иногда я начинаю подозревать вас в том, что вы могли переметнуться на другую сторону. Случается даже, что мне кажется, будто я сам изменил, а потом переметнулся обратно. Такая вот веселая путаница. Мой самолет улетал в 10 вечера, поэтому я в первую очередь отправился к Иркюлю Пуаро. На сей раз он попивал черно-смородинную наливку в нашем с вами понимании. Он угостил меня, я отказался. Джордж принес мне виски. Все как обычно. — У вас озабоченный вид, — заметил Пуаро. — Вовсе нет, просто сегодня я улетаю за границу. Он посмотрел на меня. Я кивнул. — Значит, так? — Да, именно так. — Желаю вам всяческих успехов. — Благодарю вас. — А как идут ваши дела, Пуаро? Как вы справляетесь со своим домашним заданием? — Пардон? Это насчет Кроуденского убийства с часами. Вы уже закрыли глаза, откинулись на спинку кресла и получили нужный ответ. Я прочел оставленные вами материалы с большим интересом, — заметил Пуаро. Значит, там оказалось не слишком много информации, так? Я говорил вам, что все эти соседи — набор неудачников. Напротив, во всяком случае, по меньшей мере, двое из этих людей сделали очень содержательные высказывания. «Что именно? И что же они говорили?» Фуаро в самой обидной манере предложил мне внимательно перечесть собственные заметки. «Вы сами все увидите. Это просто бросается в глаза. Сейчас нужно опросить побольше соседей». «Но других там просто нет. Должны быть. Кто-то всегда что-то видит. Это аксиома». «Возможно и так, однако не в этом случае». Впрочем, у меня есть новые подробности. Произошло еще одно убийство. В самом деле? Так скоро? Это интересно. Рассказывайте». И я рассказал. Старый сыщик расспрашивал меня обо всех подробностях, пока не выудил все до последней. Я рассказал ему и об открытке, которую оставил Хардкаслу. «Помни, 413 или 413», — повторил он. «Да, та же самая схема. Что вы хотите этим сказать?» Пуаро закрыл глаза. «На этой открытке не хватает всего одной вещи, оставленного окровавленным пальцем отпечатка. Я с сомнением посмотрел на него. Так что вы на самом деле думаете об этой истории? Она становится все ясней и ясней. Как обычно, убийца не может не наследить». Но кто же на самом деле является убийцей? Пуаро искусно уклонился от ответа. Пока вы в отъезде, не разрешите ли мне провести кое-какие исследования? Например, завтра я распоряжусь, чтобы мисс Лемон написала письмо старому адвокату, моему другу мистеру Эндерби. Я попрошу его проверить брачные записи в саммерсет хаус Она также отправит от моего лица заграничную телеграмму. — Не думаю, что это честно с вашей стороны, — возразил я. — Вы не остаетесь в кресле за размышлениями. — Именно это я и делаю. Мисс Лемон всего лишь предстоит подтвердить те заключения, к которым я уже пришел. — Я обращаюсь не за информацией, а за подтверждением. — Не верю вашим словам, Пуаро. Вы откровенным образом блефуете. Пока еще никто не знает, кого там убили. — Я знаю. И как же его зовут? Не имею представления. Имя его несущественно. Я знаю другое, если вы способны это понять. Никто он есть. Но кто он есть? Шантажист? Пуаро зажмурил глаза. Частный детектив? Пуаро открыл глаза. Я отвечу вам небольшой цитатой, как сделал и в прошлый раз. Но больше ничего не скажу и он с предельной серьезностью провозгласил «Раз, два, три, приди и умри».